Глава 30. Делегирование. Если у вас возникает субъективное чувство, что на вас слишком много всего навалилось, то причина тому может оказаться объективной. На вас действительно слишком много всего навалилось. Отпустите все это, и не только субъективно, но и объективно. Переложите часть своих дел на кого-то. Отпускать это хорошо, отпускать не значит ронять. Выпустить из рук не значит потерять. Есть волшебное слово «делегировать». Передайте часть вашей работы с любовью кому-то, кто переймет работу с этой любовью, и вместе вы получите за половину того времени, которое было бы для вас обременительно двойной конечный результат. Ёшка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Что тебе еще успел сказать этот козел напоследок?» — спросил Саша, когда мы стояли на террасе детского сада спустя 20 минут после встречи с офицерами. Саша курил самокрутку. Я потягивал натуральный яблочный сок с мякотью, от которого отказался Тони. Карла пошла в туалет. Вальтер и Станислав запасались в кабинете рекламными материалами для сестер и подружек. То, что и следовало ожидать, До понедельника Тони хочет увидеть Драгона или Я-труп. Трусливая свинья. Но все остальное прошло отлично. Я был рад, что Саша высказался по собственной инициативе. Я знал, что он не мог говорить с Драгоном по телефону. Но я не знал, знает ли Саша, что я это знаю. Почему он солгал? Только чтобы утереть нос Тони? Или он действительно знал правду? Любопытство взяло вверх. «Так значит, ты сегодня разговаривал с Драгоном?» Сказал я, как бы невзначай. Саша пристально посмотрел на меня, прежде чем ответить Бьорн. «Я понятия не имею, что это за игра. Но я знаю, что от твоей игры все мы будем в ажуре. Чего не скажешь об игре, Тони. Так что не задавай мне больше таких вопросов. И я тебя не буду спрашивать». «Все ясно, господин офицер. Ну, тогда просто прими вполне официально мои поздравления с повышением». Спасибо, господин адвокат. Впрочем, благодаря этой истории с пальцем для всех ты настоящий герой, для меня в том числе. Надуть полицию, убедив ее в том, что Драгон мертв, это гениальный ход. Это было хорошо. Мне нужна была их поддержка. Было много такого, в чем меня надо было поддержать. Нужно было нейтрализовать Тонни, успокоить Бориса, заткнуть рот тому кроту из полиции, Меллеру и устранить Мальте, наемного убийцу из Восточной Германии. И все это до понедельника. Слишком много работы для одного меня, слишком много даже для нас с Сашей вдвоем. При всей своей осознанности я не представлял, как справлюсь без поддержки всех остальных офицеров. К счастью, осознанность не означает, что нужно делать лишь то, что хочешь или можешь. осознанность предполагает разделение проблем на те, которые ты в состоянии решить самостоятельно и на те, которые другие могут решить гораздо лучше тебя. Решение этих проблем можно спокойно переложить на доверенных лиц. Я уже успел обсудить с Сашей, как мы распределим задачи. Я пообещал ему обсудить наш план с Драгоном. И Драгон, о чудо, одобрил это распределение и внес несколько дельных предложений. «Когда сообщим остальным?» – спросил Саша – И затушил выкуренную сигарету о кафельный пол. Окурок он держал в руке. Мы с Сашей решили показать Карле, Вальтеру и Станиславу запись допроса Мальты, как только то не уйдет. Все трое с собственными глазами видели, что то не из кожи вон лес, когда речь зашла о возможности спихнуть всю вину за произошедшее на Бориса. Теперь не нужно было прилагать особых усилий, чтобы освежевать его до конца тем более после его последней выходки. Мы с Сашей стояли около чаши для костра, на которой, вероятно, хипстеры осенью поджаривали веганский хлеб на палочках. Я мысленно отметил, что следующей осенью нужно будет заказать с этой же целью тюрингские сырые колбаски. Когда Карло, Вальтер и Станислав тоже вышли на улицу, Саша как раз складывал газетные вырезки с отпечатком большого пальца в чашу и сжигал их. «Жаль, что мы все время их сжигаем», — сказала Карла. «Через несколько лет эти клочки стали бы историческими документами, из-за которых ты будешь вынуждена обосноваться за решеткой на исторически долгий срок, если эти бумажки вдруг обоснуются в полицейском архиве, не смог сдержаться я от колкости». Но самый важный исторический документ сегодняшнего вечера я до сих пор не зачитал. Я помахал еще одной газетной страницей. «А что с Тони спросила Карла. «Разве этот обломщик не должен остаться хотя бы ради проформы?» «Именно о нем тут и сказано, просто послушайте». Я развернул газету с отпечатком большого пальца Драгона. Судя по дате, газета была сегодняшней, то есть она вышла на день позже, чем предыдущие новости. К тому же вся она была испещрена всякими закорючками и линиями. Я прочел. «Если Тони, впрочем, как можно ожидать, раньше положенного покинет встречу, то, пожалуйста, посмотрите видео, которое Бьорн прислал мне сегодня». Все трое с тревогой посмотрели на меня. Я показал им на своем айфоне нарезку допроса Мальта. Содержание видео должно было вызвать возмущение. Не из-за применения пыток, а из-за признаний, добытых благодаря электричеству, а именно, что Тони предатель, что Тони... Хотел убрать Драгона, Сашу, еще Мурата с помощью Мальта и меня. Что в случае с Муратом, ему это удалось, а в случае со мной нет. Хотя еще полчаса назад Тони ручался перед всей командой за своего подчиненного Мурата, которого сам же и приказал застрелить. Он планировал свалить всю вину за смерть Мурата на Бориса. Как и прежде, он жаждал развязать бандитскую войну с Борисом. Он всех нас обманул. «Ручные гранаты у этой свиньи от меня», — сказал Вальтер. Он мрачно посмотрел на меня. «Я понятия не имел, что задумал этот урод. Давай сейчас же поедем в его берлогу и прикончим этого предателя на месте. Нужно зажать ему мозжечок теми же клеммами, которыми ты пытал этого мальта», — сказала Карла. «Я поднял руки, пытаясь всех успокоить. Давайте сначала послушаем, что Драгон хочет нам сказать по этому поводу». С этими словами я развернул очередную газету. Текст был длинный, совершенно определенными указаниями, как делегировать все задачи между офицерами, чтобы в итоге получить идеальный результат. Мы еще около получаса обсуждали детали плана Драгона. После того, как все усвоили, что им нужно делать до понедельника, Саша сжег и эту газетную страницу, и встреча была окончена.